Глава 5. Новая сила. Вы получили корону гнола короля. Обменяйте её у торговца и получите заслуженную награду. Обшарив все закоулки пещеры, мы так ничего больше и не нашли. А так как первые торговцы должны появиться только на днях, то весь полученный лут мы решили подержать в инвентаре. Кстати, как оказалось, он у всех стандартный на 100 ячеек, его можно расширить, но только торговцам и грузчикам. А остальным придётся либо обходиться тем, что есть, либо пользоваться услугами персонажей, которых больше всего было среди гномов и тролей. Выход из пещеры выглядел предельно нелепо. Это была обычная мешкомнатная прозрачно-матовая дверь, в выходе из которой мы оказались на пересечении Тареза и Светлановского проспекта. Встречала нас компания из четырёх девушек, явно стесняющихся что-то спросить, но всё же они решились и подошли. Скажите, а вам страшно? А бьют там больно, а у нас получится пройти? Вопросы посыпались одновременно и сразу со всех сторон. Стоп, стоп, стоп. Давайте по очереди. Я решил помочь девушкам, чтобы потом совесть не мучила. Там не страшно, не особо больно и нет, у вас не получится. Это почему? Что за сексизм? Это потому, что мы женщины, гордо вздёрнув нос, спросила девушка с короткими светлыми волосами. Феминистка, что ли? Меня резко перестал интересовать этот разговор. Ну и что? Тебя это как-то напрягает? с вызовом спросила она. Мне вообще ровно. Они справятся и вы потому, что пришли сюда без оружия, хотя теперь уверен, что такие самодостаточные девушки смогут справиться и без него. Удачи вам. Наверняка кто-нибудь посчитал бы меня сволочью, но я был ино во мнении. Во-первых, мне всегда казалось, что девушка должна быть женственной, а парень мужественным. И если они когда-то поменяются ролями, это ни к чему хорошему не приведёт. Но ну, во-вторых, если вам необходима помощь, то не нужно качать права. Куда действий не будет, если вы просто попросите об этом. Впрочем, феминизмом там страдала только одна особа. Уходя, я отчётливо слышал, как они распикают свою подругу за излишне длинный язык. В любом случае, это уже их проблемы. Вообще не понимаю, что их сподвигло пойти проходить данш Ладно, если парней нет, но есть ведь отцы, братья, друзья и так далее. Хотя я уверен, что если бы спросил их об этом, коротковолосая бы ответила что-то в стиле: "А зачем нам мужики? Мы и сами можем справиться". Вернувшись к своим, услышал, что они что-то активно обсуждают. "Давайте ещё раз пройдём. Легко же справились", бодро агитировал слон. "Стасну, скажи им, смысл домой ехать, если тут такая халява?" Похоже, мой друг поймал кураж и сейчас хотел продолжения банкета. "Не-не, родной, сейчас мы расходимся по домам", ответил я. Мне ещё хочется в собственных характеристиках разобраться, да и неплохо было бы снова прошерстить сеть на тему полезной информации. Мы ещё очень многого не знаем. Может, вообще окажется, что выгоднее до первой игры в нубах последних ходить. Собственно, слоняра не сильно-то и сопротивлялся. Характер у него, в отличие от внешности, всегда был предельно мягкий, и ответственность за принятие важных решений он подсознательно пытался скинуть на кого-то другого. А так как мы с ним общаемся ещё со школы, то чаще всего выходило, что этим кем-то был я. Поэтому сегодня все решили разъехаться по домам и разобраться с собственными делами. А на утро собраться у меня и после завтрака продолжать кататься. Вернувшись домой, я первым делом насыпал корма семёрке и пошёл заваривать кофе. Это была, пожалуй, единственная привычка, от которой я никогда не хотел избавиться, даже несмотря на то, что напиток уже давно перестал меня бодрить. После нескольких глотков живительного напитка у меня перед глазами выскочило: Вы употребили зелье кофе с молоком. Плюс 2 к бодрости в ближайший час. Тиса, ты тут? Я всегда тут. Только чего кричать-то? Просто спокойно позови, проворчал Орчиха. Что-то случилось? Я уже домой собиралась. Два вопроса. Почему мы понимаем друг друга? Это всё общий язык, ответила девушка. В данный момент я разговариваю на орочьем, а ты слышишь мгновенный синхронный перевод, озвученный моим голосом. Ну и понятия, соответственно, подбиваются под ваши реалии. А второй вопрос какой? Я сейчас выпил кофе, и мне добавилась бодрости. Хотя ещё пару часов назад ел и пил в баре, но никаких эффектов это не давало. Что, кстати, было к лучшему, так как мы там ничего полезного не употребляли. Всё в порядке, не волнуйся. Пока происходит период адаптации, интерфейс будет загружаться плавно и последовательно. С каждым днём ты будешь видеть больше, объяснила Тиса. Кстати, по твоему вопросу пришёл ответ. Старшие сказали, чтобы ты не волновался, система никогда не ошибается, и если ты стал магом льда, значит, так и должно быть. Не то чтобы я огорчился такому ответу, просто был неприятен сам факт того, что решение приняли за меня. Понял, спасибо. Тогда беги, больше не буду тебя сегодня беспокоить. А то, судя по одежде, я тебя в прошлый раз вообще из постели вытащил. А кто сказал, что я была в одежде? Может, я просто тебя не хотела смущать, весело сказала Тисса, после чего показала мне язык и исчезла. И вот что это было. Ладно, вернёмся к нашим баранам. Необходимо что-то с уведомлениями сделать, иначе я скоро начну во все столбы врезаться, так как у меня будет полностью перекрыт обзор. Мысленно открыв последние сообщения перед собой, я перетащил их в левый нижний угол. туда, где привык их видеть, ещё со времён онлайн-игрушек. Вот теперь стало намного лучше. Когда зашёл в комнату, увидел, что Семёрка активно дерёт диван. Но заинтересовала меня не она, а надпись, которую я увидел над головой домашнего животного. Кошка Семёрка. Боевой уровень 1,1. Внимание. Происходит процесс заточка когтей. Просьба не беспокоить до завершения процесса. Осталось 27 секунд. На цыпочках, прошмыгнув мимо неё к компьютеру, подумал, что времена не меняются. Раньше ты боялся побеспокоить кошку, если она как-нибудь мило рядом с тобой уснула, а вот теперь нельзя мешать ей когти затачивать. И как эти мелкие существа так легко нами манипулируют? Интересно, а есть где-нибудь планета разумных кошек? И как они отнеслись бы к тому, что у нас кто-то похожий на них является всего лишь питомцами? Я думаю, когда они узнают об этом, то воспримут это философски. Услышал я тихий шёпот кисы. Я читала про эту расу, но название забыла. Там сплошь и рядом учёные и мыслители. А ну спать иди, возмутился я. И хватит подслушивать мои мысли. Мало ли о чём я думаю. Они все мысли для детских ушей. Ой, посмотрите на него, взрослый нашёлся, фыркнула она и резко замолчала. Подозреваю, что если бы было возможно мысленно хлопнуть дверью, то она бы непременно это сделала. По заднице и надавать надо, что ли. Хотя чревата, братец у неё весьма селён. Да и поди знай, какие у них там традиции. Может, после этого придётся на ней ежениться. Улыбнувшись мысли о том, что где-то есть планета, по которой ходит кот учёный, я залез в сеть. Пушкин, оказывается, о чём-то догадывался. В мировом рейтинге, судя по постам, всю верхушку занимали бойцы, силовики, полицейские и представители бедных стран, что, в принципе, логично, учитывая то, что даже гопник слепой умудрился боевой уровень поднять. Что же говорить о военных? Кстати, с полицией была другая ситуация. У них активно качались гражданские уровни, и, по словам людей из сети, в Питере уже появился первый хранитель. И не было ничего удивительного в том, что им оказался оперсно и лучшей статистикой раскрываемостей. Видимо, он быстрее всех сообразил, что к чему и сразу взялся за дело. В целом преступность достаточно сильно упала. Нет отморозки по-прежнему водились, но общий процент был несравненно ниже. А вот в бедных странах, особенно в некоторых африканских и южноамериканских, по словам выживших очевидцев, проходил лютый трэш. местные диктаторы во главе своих армий просто убивали людей, чтобы получить уровни, причём методом проб и ошибок они научились получать максимум профита с этого. Сначала перестали использовать огнестрельное оружие, потом стали организовывать что-то типа дуэлей, с которых получали больше опыта, и даже оружие давали противнику, чтобы у того был призрачный шанс. Только вот к моменту драки тот уже был зачастую избит или сильно ранен. Всё равно чуть ли не половина этих отбитых теперь находилась в мире Критас. Мануал-то они не читали, поэтому не знали, что детей до 18 трогать нельзя, как и тех, кому за 50. Большого срока за это не давали, но посидеть любителям обижать стариков всё равно придётся. Правда, эти твари быстро научились портить жизнь людям, не убивая их. Пожалуй, впервые с момента прихода игры я испытал настолько сильную эмоцию, После просмотренных роликов хотелось ехать и самолично всех перебить. Сексом, кстати, получилось не так халявно. Шишночным бабочкам они дополнительный заработок. Оказалось, что бав давал только секс, во время которого у пары происходил сильный эмоциональный контакт. Так что тут важна не животная физика, а эмоции. На минуту отвлёкся и сделав десяток отжиманий, вернулся к рабочему месту. Да, прирост силы будет небольшим, но вода камень точит. Всё-таки даже морально намного легче заниматься собой, когда у тебя результат чётко в цифрах отображается. Так, что ещё пишут? Экономика, как и ожидалось, полетела к чертям. Первыми обанкротились производители оружия, в котором теперь не было никакого смысла. Думаю, что самые расторопные уже начали переделывать производство под изготовление мечей, доспехов и прочего. Там спрос тоже будет ого-го. В целом мир не изменился. И другие компании вполне могли работать и дальше. Да, технологии передавать нельзя, войн больше не будет, но развиваться-то никто не запрещал. Наоборот, теперь прогресс должен пойти усиленным темпом. Только работать вот было некому. Процентов 40 населения сразу уволилось со своих мест, что вызвало полный коллапс. Но мне кажется, что это временно, и народ постепенно начнёт возвращаться. Это в детстве мы представляем, что если бы попали в средневековье, то с мечом наголо поскакали бы крушить врагов. На деле же обычный человек не пережил бы и дня в той реальности. Его бы тут же зарубили, приняв за умалишённого. Вот и здесь почти так же. Сперва все бросятся махать оружием, но так как участия ничего не будет получаться, они вернутся к основной работе. Есть-то что-то надо. Другие, у кого уже есть семьи, не захотят рисковать. предпочитая обычную стабильную работу. Вот наймутся бригады и в данж на другую планету, и будет там красоваться надпись над пещерой: Данж склон кровавых человеков. Ну или как-то так. И ещё 15 отжиманий. Силушка-то богатырская растёт потихоньку. Кстати, узнал, какой бонус получили разного рода спортсмены. Да, начальные характеристики были такие же, как и у всех поединицы каждой, что совсем не отображало реальности. Но вот прогресс развития этой характеристики шёл несравненно быстрее. Так система помогала быстро подогнать характеристики под реальные. Например, как писал один акробат из московского цирка, ловкость у него уже достигла отметки в 14 пунктов, и это за 2 дня раскачки. А у меня что-то медленно идёт. Неужели единица в характеристике сила была моей реальностью? Это печально. Срочно качаться. Поэтому ещё десяток отжиманий. Отмахнувшись от уведомления о несущественном приросте силы, я перевернулся на спину и подумал о том, что и прошлая жизнь была ведь по сути такой же игрой. Ты мог качать своего персонажа, мог его забросить и остаться на том же низком уровне, наблюдая за тем, как твои друзья и знакомые поднимаются вверх по жизненной и карьерной лестнице. Неужели человеку настолько важно видеть перед собой циферки прогресса? Видимо, да. Кстати, надо обязательно узнать, как в этой игре обстоят дела с ездовыми маунтами и кого мне выбрать: лошадь, медведя, а может вообще змею какую или паука. Буду давить на психику противника или на свою? Я-то их тоже боюсь. Ладно, пора, пожалуй, спать, а утром направлюсь в сторону набережной, побегаю. На следующий день, на удивление легко поднявшись, я уже бежал вдоль реки и наслаждался тёплой летней погодой. заметил, что если не ускоряться и держать ровный темп, то каждые минут 10 прибавляется 0,1 к выносливости, что меня очень порадовало. Очки характеристик пока не распределил, решив дождаться появления торговцев. Мало ли к нужным вещам будут определённые требования, а я уже всё бездумно раскидаю. Да и пока что не открылось полное описание моих данных, рановато принимать судьбоносные решения. Раскидать заново их не получится. Когда по молодости играл в РПГшки, то зачастую не особо раздумывал над будущей прокачкой, воспринимая игру просто как развлечение. А сейчас такое точно не прокатит. Нынешняя игра совсем не игра. Это теперь моя жизнь, и надо отнестись к прокачке со всей серьёзностью. Внезапно краем глаза я заметил странное мельтешение в воде, которое привлекло моё внимание. Повернув голову, я увидел то, что заставило меня резко сорваться в сторону реки. Уже набегу услышал, как кричала женщина, зовя какого-то Вадика. А следом она нырнула в воду и продолжала кричать уже оттуда. Сразу поняв, что кто-то утонул, я с разбегу прыгнул в реку, но не смог плыть дальше, потому что неожиданно для себя почувствовал воду. Это были непередаваемые ощущения. Тысячи журчащих голосов разговаривали со мной, спрашивали, чего нужно повелителю воды. Более того, В этот момент я почему-то осознал, что могу приказывать этим голосам, и они точно выполнят мою просьбу. Помогите, спасите их, мысленно сказал я, почему-то резко теряя силы. Нам нельзя, повелитель, но ты можешь. Мы направим тебя, дадим тебе силы. Системная ошибка. К вам применено заклинание Ледяной пьедестал. Системная ошибка. Ваш организм не готов к слиянию со стихией. Рекомендуется прервать заклинание. Силы практически полностью покинули моё тело, из-за чего я начал захлёбываться и уходить под воду. Нет, ещё немного. Как в тумане наблюдал затем, как женщина и ребёнок поднимались из воды на созданных мною небольших льдинах, как я плавно перемещаю их в сторону набережной, как мать берёт ребёнка на руки и спрыгивает на берег, после чего моё сознание окончательно затуманилось и я начал уходить под воду